Глава 35. Старые знакомые. Мы их незаслуженно забыли. Католических королей и Торквемаду. Уже четыре главы о них говорим мало, но они-то не забыли о евреях. Публичных евреев с 1492 года в Испании нет. Зато маранов прибавилось. Эти, что крестились в 1492 году, были особо подозрительны. Их официально в дальнейшем выделили как группу повышенного риска по части тайного иудаизма. Тарквимада для начала уговорил католических королей временно не брать их на службу по финансам, традиционную для евреев. Нет где у них времени разбираться с налогом, должны Евангелие учить и молитвы христианские. Но в общем 1492 год оказался вершиной деятельности бича иудеев. Ибо в том же году на Святой Престол вступил Папа Александр VI, Борджа. По мнению очень многих историков не было никогда папы хуже него, но он любил деньги. Меж тем Святая Католическая Церковь разрешала отпущение грехов за деньги. Считалось, что Христос оставил после себя неисчерпаемый запас небесной благодати, и церковь может распределять эту благодать по своему усмотрению. А так как пожертвование в пользу церкви – дело благочестивое, то и награда положена. Такое отпущение грехов за деньги называлось продажей индульгенции. И вот мараны стали приобретать в Риме индульгенции. Тарквемада с ними не считался. Но папа Александр VI понимал, что если толка от них не будет, то и покупать перестанут. В Риме и раньше торквимаду не жаловали, А теперь к папе начали поступать жалобы не только от маранов, но и от старых христиан. Злой старик явно занесся и стал терять всякое чувство меры. Инквизиция подмяла все светские суды. Грозила каждому, кто вздумает ей перечить, в том числе и знатным людям безупречного происхождения. Но католические короли его поддерживали. Тарквимада был фанатичен, Александр VI фанатичен не был, но он был коварен. Кстати, сам папа был испанского происхождения. И вот в 1494 году в Испании получают послание папы, где тот рассыпается в комплиментах Торквемаде за великие труды во имя возвеличивания веры. Но так как великий инквизитор уже стар, ему 74, по тем временам это действительно немало, то для облегчения его бремени ему в помощники Назначается четверо прилатов. Фокус состоял в том, что они имели столь широкие полномочия, что оказывались фактически равны Тарквимаде во власти. Помощниками они были не только по названию. Тарквимада пробовал бороться и даже сумел отвести две кандидатуры, но двух помощников ему пришлось признать. Это было начало конца его власти, ибо вслед за тем папа назначил в Испании Апелляционный суд по делам Инквизиции. В общем, подрезали бичу иудеев крылья. Но, как мы узнаем дальше, евреям это не помогло. Торквемада был не из тех, кто удовлетворяется полувластью. В 1495 году он вышел в отставку. После 10 лет правления Инквизиции. Сколько людей сожгли за годы его власти? Счет явно шел на тысячи. Говорят, о восьми тысячах сожженных заживо, и о 90 тысячах, подвергнувшимся другим тяжелым наказаниям. Может, это и преувеличение, но следует помнить, что речь идет о пятнадцатом веке. Людей тогда во много раз меньше, чем теперь. И чтобы дать оценку в современных цифрах, число жертв можно было бы удесятилить. Подавляющее большинство погибших при нем жертв инквизиции – евреи. По его приказу были сожжены тысячи книг как еврейских, так и нееврейских. Так как книгопечатание только-только начало распространяться, среди погибших книг многие были в единственном экземпляре. И мы можем лишь гадать, какой урон понесла культура, еврейская и не только. Но деятельность Бича и Иудеев на этом не кончилась. В 1496 году, выйдя в отставку, он основал в Авилле монастырь Святого Франциска, где и провел последние годы. И ни один самый благочестивый монах не мог быть в него принят, если имел еврейское происхождение, даже отдаленное. Время утвердили этот устав, но Александр VI не без иронии отметил, что Тарквимада так много вреда принес евреям, что у него есть все основания опасаться лиц и происхождения. Почему и можно принять для монастыря столь российский устав? Старквимада и впрямь весьма пёкся о своей безопасности. Вся эта история с антисемитским уставом была далеко не так безобидна. Умер он в 1498 году в своем монастыре. На не сохранилось. Оно было разрушено во время смут XIX века. Но его дело еще жило века, а имя стало нарицательным.